Глава 83. Прелюдия. Одинокий снег. Какое красивое имя. На гигантском мониторе появилось броское объявление о новом матче. Шутника и н х и р и й ТПА. Против одинокого снега. IPA. Место проведения. 59-я арена. Матч начнется через 10 минут. Ставки разрешены. Ставки имели решающее значение для игроков IPA. Они могли обменивать очки или золото на лучшее снаряжение или повышать показатель своих сол. Однако это было совершенно бесполезным для игроков TPA. Тем не менее, будучи игровой компанией, корпорация Dream делала акцент на финансовой прибыли, поэтому вполне очевидно, что игроки IPA были их основным источником дохода. Что за выбор? Игроки TPA были поражены. Неужели шутник и н х и р и лишился разума? Почему он выбрал бесполезный кусок мусора из IPA, у которого в реальности даже не было энергии души? Он испугался. Это вызвало новую волну шума на форуме TPA. Шутник и н х и р и не выбрал никого из реальных бойцов TPA. Вместо этого он выбрал слабака из IPA. Игроки были оскорблены. Они чувствовали, что впустую потратили свое время, убив целый день, чтобы увидеть подобную глупость. Увидев на экране эти слова, Небоскреб тоже почувствовал себя неловко. На самом деле он с нетерпением ждал сегодняшнего матча, хотя шутник и н х и р и й вряд ли мог снова выбрать его из этой толпы претендентов. Тем не менее, он надеялся хотя бы увидеть интересный бой, поэтому совершенно не понимал, почему шутник и н х и р и й выбрал неизвестного игрока из IPA. Небоскреб решил зайти в профиль игрока «Одинокий снег» и был полностью шокирован тем, что увидел. Этот человек был одет в «Золотого стрелка». Костюм металл четвертого уровня фантомного класса. Невероятное богоподобное снаряжение. Неудивительно, что «Одинокий снег» имел стопроцентную статистику побед. Каждый костюм металл фантомного класса имел багнутые способности. Поэтому если противник не окажется по-настоящему сильным воином, или не обладает костюмом металл с подходящей системой противодействия, никто бы не рискнул бросить ему вызов. Более того, этот парень должен быть по-настоящему переполнен огромным количеством энергии души, поскольку он смог экипировать костюм металл четвертого уровня. Вскоре Небоскреб и другие бойцы осознали, что решение шутника и н х е р и я обновить свою победную серию стало для него настоящим самоубийством. О чем он вообще думал? Увидев на экране эти данные, Эмма мог лишь бессознательно улыбаться. Недовольный Маусю уже ушел, но Эмма не собирался звать его назад. Он слишком сильно хотел увидеть, как шутник Энхерий сможет справиться с непобедимым костюмом металл фантомного класса. Обычно игроки TPA никогда не соглашались на вызов, если знали, что у противника есть костюм фантомного класса, потому что такая борьба с самого начала считалась бессмысленной. Тем не менее, решение шутника и н х е р и я вызвать на бой «Одинокого снега» вызвало шум в сообществе IPA. Никто не ожидал, что такое может случиться. Изначально это уже была превосходная возможность для игроков IPA. Но шутник и н х е р и й не только решил сразиться с кем-то из IPA. Он собирался сражаться с «Одиноким снегом», тем, кто занимал девятое место среди бойцов IPA четвертого уровня. «Одинокий снег» может показаться слишком нереальным в глазах сообщества т е п е р ь но не важно, что там в реальной жизни. Этот человек был настоящей легендой для игроков IPA. В отличие от костюма «Металл» Ван Бене, «Золотой стрелок» считался с у п е р б р о н е й имеющий багнутые способности. «Тот, кто ничего не знает, ничего не боится!» Так игроки объяснили решение шутника Энхерия вступить в бой с «Одиноким снегом». Большинство игроков IPA сделали ставку на одинокого, потому что игровая сторона PA не делала акцент на том, насколько вы сильны в реальной жизни. В игровом мире PA вы пожинаете то, что сами посеяли. Шутник Айнхерий может быть бойцом с энергией души четвертого уровня. Но если он выступит против читерной версии бойца четвертого уровня, вероятность его победы будет просто призрачной. Это полностью отличается от выбора противника из воинов ТПА. Некоторые букмекеры заранее установили вероятность победы шутника и н х е р и я от 1 к 7 до 1 к 9. Даже официальная администрация подправила в итоге свое соотношение с 1 к 4 до 1 к 6. Дело не в том, что они решили отказаться от шутника и н х е р и я но им приходилось принимать свои решения на основе деловых и коммерческих перспектив. Короче говоря, для шутника и н х и р и я уже не было пути назад. «Пожалуйста, может кто-нибудь объяснить мне, почему этот идиотский матч вообще происходит?» Прорычал Кэмерон, впившись взглядом в экран. «Сэр, он сам принял это решение!» Кэмерон был в ярости. В последнее время шутник и н х и р и я оставался единственной горячей новостью мира Пи-Эй. Конечно, Кэмерон знал, что слава шутника и й н х и р и я не будет длиться вечно. Но он не ожидал, что этот парень облажается так быстро. Этот квартал закончится меньше, чем через месяц. А они еще даже близко не приблизились к результатам, которые были установлены на Совете Директоров. Если все продолжится в том же темпе, его уволят до конца года. Дело не в том, что он отказался создавать другую легенду или героя. Но ни один из потомков знаменитых семей не появлялся в Пи-Эй. Никто не сможет побеждать вечно, если только он не придет из дома Ли. Но если герой будет из дома Ли, он сразу же потеряет всю свою таинственность, потому что его победы станут для людей ожидаемым результатом. Поэтому его лучшим кандидатом стал шутник Энхерий. Уже давно толпа так не была взволнована, с нетерпением желая увидеть выступление другого игрока. Сейчас он был в центре внимания. Даже если шутник Эйнхерий вскоре будет забыт, Кэмерон все еще надеялся, что этот парень сможет некоторое время оставаться его золотой курицей. И в этот момент шутник э н х е р и й решил сразиться с проклятым игроком IPA, у которого есть проклятый золотой стрелок. Кэмерон лишился дара речи при виде этой ситуации. Этот мальчик переоценил свои возможности. Он должен знать, что имидж важен не только для знаменитостей, но и для героев. Ван Дун даже не догадывался, что его обычное решение вызвало такую бурю. Он просто с нетерпением ожидал боя со своим оппонентом. Появился одинокий снег, который совершенно не ожидал, что знаменитый боец Ти Пи Эй выберет его своим соперником, поскольку он просто случайно решил отправить шутнику Энхирию приглашение на бой. Тем не менее, каждый игрок IPA мечтал выйти на эту арену и бросить вызов элитному бойцу из ТПА. Они не могли сделать этого в реальности, но оттого лишь сильнее лелеяли свою мечту. Одинокий снег не знал, кто такой шутник Энхерий. Он знал лишь то, что должен одержать красивую победу, даже если это будет его последний бой. Сейчас его прошлое не имело никакого значения. с этого момента Он был представителем сообщества IPA, и он подавит своего противника, шутника Энхерия, всеми своими силами. Этот матч получил огромную огласку, особенно учитывая тот факт, что сегодня победоносная серия шутника Энхерия может оказаться прерванной из-за его спорного выбора противника. Это определенно был огромный успех, особенно для игроков IPA. Ни один известный игрок ТПА не решался бросить им вызов, не говоря уже о сопернике с костюмом металл фантомного класса. 59-я арена была забита до отказа. Это была небольшая арена, которая могла вместить только 100 тысяч зрителей, но даже эти места были распроданы почти моментально. Основная масса зрителей была из лиги IPA, потому что они не хотели упускать такую редкую возможность. Что же до тех, кто не смог попасть на арену, у них не было другого выбора, кроме как смотреть прямую трансляцию на своих экранах. Кэмерон был поражен такими данными. Какая жалость! Последняя искра фейерверка всегда была самой яркой. Сэр, может мы предложим им выступить на более широкой арене? Наверное, уже слишком поздно что-то менять. Кэмерон покачал головой. Он ощущал, как погружается в чувство безысходности и начинает впадать в депрессию из-за своих поспешных деловых заявлений.